На втором полозе не доедем? Не доедем, барин. Почему? А этот ломаный в снег упрется и того. Доктор понял. Обломился потому, как с ущербом был, вздохнул перхушек. Цельный был бы, не обломился. А тот расщепили, вот он и обломился. Как же ему не обломиться-то? Доктор зло плюнул, полез за папиросами, но вспомнил, что они закончились, и плюнул еще раз. — Ладно, пойду я поищу деревце кривое, — сказал перхуша и побрел по снегу в ельник. — Давай недолго, — раздраженно приказал доктор. — Это как выйдет? Он скрылся в ельнике. — Идиот! — пробормотал доктор ему вслед. Постояв возле злополучной головы, он влез на сиденье самоката, запахнулся полостью, нахлобучил молокай на самые глаза, засунул руки в карманы и замер. Хмель еще держался в его теле, но уже начинал проходить, и доктор устала зябка Что ж за глупость за такая? — подумал он и быстро задремал. Ему стало сниться большое застолье в огромном ярко освещенном зале, напоминающем банкетный зал Дома ученых в Москве, со множеством знакомых и незнакомых людей, имеющих отношение к нему, к его профессии и частной жизни. Люди поздравляли его, радовались за него, тянулись с бокалами, говорили что-то высокопарное торжественное. А он, не понимая ни повода этого пиршества, ни смысла поздравлений и восторгов, вынужденно кивал и отвечал на поздравления, стараясь держаться уверенно, торжественно и радостно, хотя и осознавал всю сомнительность происходящего. Вдруг кто-то из гостей тяжело лезет на стол, и все замирают, глядя на него. Платон Ильич узнает в этом человеке профессора Амплинского. читавшего им в медицинском университете курс гнойной хирургии. Амплиинский во фраке со своим внимательно усталым безбородым лицом, влезший на стол, выпрямляется, театрально скрещивает на груди руки и, не говоря ничего, начинает вдруг танцевать. На столе странный танец, сильно стуча каблуками штиблет в стол. В этом танце что-то торжественно зловещее. Многозначительное, что понятно всем собравшимся и о чем тут же догадывается Платон Ильич. Он понимает, что танец называется «Рагут» и что это поминальный медицинский танец, посвященный персонально ему, доктору Платону Ильичу Гарину. А все эти люди, собравшиеся за столом, пришли на поминки по Гарину. Ужас! Охватывает Платона Ильича. В оцепенении он смотрит, как Амлинский самозабвенно танцует, выбивая зловещую дробь на столе так, что подпрыгивает, извинит, посуда. Танцует, совершая задом и головой странные круговые движения, чуть приседая, потом расправляясь, кивая и подмигивая всем собравшимся. Рядом с Платоном ильичом оказывается Мельничиха. Она прекрасно одета. Бриллиантовая россыпь сияет вокруг ее полного холеного лица. Она жена Омлинского, причем уже давно. Дыша духами и запахами своего гладкого холеного тела, она приближает яркое лицо к Гарину и шепчет ему с похотливой улыбкой «Мясной и помпезный намек!» Доктор очнулся. Едва он пошевелился, как сильнейший озноб сотряс его тело. Дрожа, он приподнял с глаз малахай. Вокруг было темно и холодно. В темноте перхуша что-то рубил топором. Луна скрылась за облаками. Доктор зашевелился сильнее, но озноб пробрал его так, что он замычал. Зубы сами заклацали, ему вдруг стало страшно. никогда в жизни он не испытывал такой страшный пронизывающий холод он понял что никогда не выберется из этой проклятой бесконечной зимней ночи господи помилуй стал молиться он клацая зубами так словно кто то вставил в них отдельный моторчик фирмы клацер перхуша рубил в темноте — Господи, оборони и выведи! — трясся доктор, стоная как от боли. — Ну вот! — послышалось бормотание перхушей и рубка кончилась. Покуда доктор дремал, перхуша нашел в ельнике елочку с кривым стволом, срубил ее, очистил от лап, приволок к самокату и вытесал из нее некое подобие полоза. Он был неказист, даже нелеп, но вполне годился, чтобы доехать до долгого. Нужно было приколотить его к сломанному полозу. И даже было чем. Починяя полоз на мельничном дворе, перхуша прихватил три гвоздя. «Надо было бы хоть четыре», — думал он. Но тут же вслух успокоил себя. «И три сойдут». Заметив, что доктор завозился и что-то бормочет, Перхуша подошел к нему. «Барин, подсобите мне!» «Господи! Господи!» трясся доктор!» «Холодно!» — понял Перхуша. Ему-то после работы холодно не было. «Разведи костер!» — проклацал доктор. «Костер?» — почесал под шапкой Перхуша и глянул на скрывшуюся луну. А и то верно, не видать ни черта, и по гвоздю не попаду. Разведи, разведи, трясся доктор, как в лихорадке. Сейчас сделаем. Прихватив топор, перхуша пошел в ельник искать сухую елку. Искать пришлось долго, луна, как назло, не появлялась. Искать пришлось чуть не на ощупь. Сухая елка оказалась больше других, ее твердый высохший ствол плохо впускал в себя лезвие топора, рубил перхуша долго. Завалив, потащил елку к самокату, но застрял между двумя другими елками, возился, обрубая в темноте мешающие лапы, чуть было не саданул себе по ноге, запыхавшийся приволок елку к самокату. Доктор все так же сидел на своем месте, скорчившись руками в карманах. Иж «Зазяб!» «Дох турта!» «Совсем!» Подумал перхуша и, переведя дух, стал срубать с елки лапник. Нарубивший довольно, он набрал пучок совсем тонких веточек, переломил его пополам, достал зажигалку, поднес голубую газовую струю Огонь быстро побежал по сухостою. перхушек копнул валенком снег, сунул в лунку запалину, навалил сверху лапника. Вскоре костер запылал. «Доктор, иди погресь!» — крикнул Перхуша доктору. Тот разлепил смежающиеся веки. В пенсне заплясали языки пламени. Он стал мучительно приподниматься, Надо было двигать окоченевшее, продрогшее тело к огню. Тело дрожало, отсиженная нога не слушалась. Доктор двигался, как только что воскресший из мертвых зомби. Подойдя к костру, он, как пьяный пожарник, сразу полез в огонь. — Да куда ж ты сгоришь? — отпихнул его перхуша. Сев на снег, доктор подполз к огню, Всунул в него руки в перчатках. «Ну, гори, коли хочешь!» — пробормотал перхуша, ломая лапник. Вскоре доктор вскрикнул, вытащил руки из огня. Перчатки его задымились. «Ты проспахнулся, барин, чтоб тепло к нутру пошло!» — посоветовал перхуша. Жмурясь от дыма трясущимися руками, доктор расстегнул пихор. «Вот и ладно!» Устало улыбнулся перхуша. Лицо его осунулось, но птичья улыбка не угасла. Грелись, пока не сожгли всю елку. Доктор пришел в себя, перестав дрожать. Но ему было по-прежнему страшно. — Почему я боюсь? — думал он, глядя на россыпь мелких оранжевых угольков от лапника. — Темно, холодно. — Ну и что? — Долгое рядом. — Он ведь не боится, и я не должен. — Барин, подсобите мне с полозом, — попросил перкуша беря топор из подтаявшего от огня снега. — Как? — не понял доктор. — Срубил я носок. Вы подержите, а я приколочу. Три гвоздика есть. Доктор молча встал, застегнулся. перкуша запалил последнюю еловую лапу. Воткнул ее в снег рядом с головой великана, огонь заблистал в его заиндевевших глазах, и доктор различил, что мертвеца глаза зеленые. — Пока горит, живо! — скомандовал перхуша, падая на колени и подсовывая носок под сломанный полос. Доктор тоже повалился на колени, вцепился в деревяшки, удерживая их вместе.